Глава вторая Кажется, сюда кто-то приходил. С тревогой в голосе пробормотала Людмила, осматривая свою комнату в собственной квартире. «Не кажется. У меня что-то много врагов объявилось». Парень вздохнул и, покачав головой, прошелся по всей квартире, смотря, ничего ли не пропало. На первый взгляд все нормально, но видно, что тут кто-то что-то искал. Все же квартира пыльная, так как здесь уже давно не живут люди, и трудно не заметить следы рук на предметах. — Заметила. — куда катится мир? Людмила опустила голову и грустно вздохнула, стоя в зале посреди комнаты. — Ты видела интервью Клода, поэтому знаешь, в какое место все летит. — Да, знаю. Женщина вновь вздохнула и поспешила собрать все те вещи, которые она не собрала ранее. На это ушло около часа, и только король отправил мать в королевство, а сам собрался отправиться в магазин, как услышал стук в дверь. Перенеся на всякий случай пистолет и заменив медальон на тот, что призывает доспех Грифона, открыл дверь. А там крепкий мужчина лет 50, и невысокий старик. — Привет, Тем! А вы вот услышали, что ты домой вернулся, — заявил Константинович, стоящий в дверях, а рядом с ним Олегович. Парень пропустил их внутрь и дверь закрыл. «Так мы, это, пришли посмотреть на то место, о котором ты говорил». Артем улыбнулся и, положив руки им на плечи, перенес в королевство. С увеличением мудрости он теперь может и внедорожники переносить. Правда, при этом в последний раз чуть не надорвался. Впрочем, с тех пор король повысил мудрость на две единицы. Так что перенос внедорожника будет несколько легче. Миг и трое людей оказались на земле перед замком. Всюду царила суета и стоял шум гамм. Сейчас Мира распределяла народ и проводила организованное заселение в новые дома. Организованное настолько, насколько можно, учитывая, что Грапи уже успели отметить улучшение королевства. В общем, мыши увлеклись, и если присмотреться, можно было найти несколько пьяных тел, лежащих то тут, то там. Пока Артем наблюдал за мышами, два немолодых алкоголика крутили головами, пытаясь понять, где они и что происходит. А еще смотрели на летающие острова в небе, да и огромный луч, который бил куда-то в сторону, притягивая один из островов. Правда, это не острова, а осколки, но они об этом пока не знали. «Ваше Величество!» Раздался радостный женский голос, и к троице подбежала высокая красавица с кожей цвета меди, золотыми глазами и не менее золотыми волосами. Рост девушки был ровно 2 метра, одета она в традиционной одежды «Норф». Отчего двое пожилых мужчин уставились на красавицу не в силах оторвать взгляд. Особенно от декольте, что не особо и закрывало грудь, да и снизу было на что посмотреть. И лишь в последнюю очередь они заметили, что у девушки четыре руки. По экспертному мнению двух алкоголиков, лучше бы у нее было четыре сиськи, нежели столько рук. — Да, Мира, все в порядке? — поинтересовался Артем. «Если не считать того, что мне хочется сбросить с острова нескольких мышей, то да. Заселение уже завершено на две трети, и все идет хорошо. Госпожа Пирис мне очень помогла, и ее люди организованно заселились в северной части города». Девушка чарующе улыбалась и полностью игнорировала пялящихся на нее мужчин. «Правда, есть вопрос касательно Макси, и мне очень нравится жить в домах». «Варианты они предложили?» «Да, они просят выделить им немного места, где они установят шатры. В идеале построить дома на деревьях, но я сразу отказала Иметь на территории города лес малость неразумно». «Правильно сказала», — кивнул король и призадумался. «По поводу шатров. Нужно выбрать место, где рядом будет сооружение, в которое они смогут спрятаться в случае угрозы. Они говорят, что шатры защитят от дождя. Я про чудовищ и, к примеру, пиратов». Парень ухмыльнулся, увидев, как изменились лица мужчин рядом. Не понравились им слова «монстры» и «пираты». «Поняла, поговорю с ними и еще... Хотя нет, неважно». Мира чарующе заулыбалась, можно сказать, ослепительно, и резво побежала в сторону группы Граппи, которые столпились у таверны. Вскоре послышалась ругань. «Артем, что за херня здесь творится?» Голос Константиновича выражал, насколько же сильно он удивлён, если культурно выражаться. «Это межмирие», — смотрел интервью пришельца. «Так вот, почему мне эти мыши показались знакомыми», — воскликнул Олегович. «Значит, этот человек здесь?» «Это же неправда, да? Ну, я про апокалипсис». «Полная правда». Артем покачал головой, а лица мужчин побледнели. «Сами с ним поговорите, если захотите, но потом». — А пока давайте я покажу вам, для чего вы мне нужны. Он махнул рукой и вошел во дворец. Внутри было тихо, разве что в лазарете находилось несколько раненых, ну и в тронном зале стоял охранник Норф. — Ваше Величество? — слегка поклонился тот. — Величество? Ты что, король? — только сейчас осознал Константинович. В ответ Артем ухмыльнулся, и миг спустя на его голове появилась золотая корона — «Это долгая история, но да, я здесь король». Мужчины были поражены, но сомнений у них уже не было. Слишком многое говорило в пользу того, что парень и правда король. Поэтому по лестнице шли они молча, пока не дошли до крыши. А там под навесом располагалась она. «Мать моя женщина!» Олегович остолбенел, увидев нечто, выглядящее как три огромных чемодана из металла, небольшую панель управления и пятиметровую антенну. «Ты где такую древность нашел? Хотя, скорее, как? Эта старушка до сих пор используется в армии. Она еще и в хорошем состоянии. Даже документация есть!» Старик кинулся к радиостанции, а Артем малость недоумевал. — Когда я покупал ее, мне говорили, мол, это какое-то старье, но обеспечивает надежную связь, даже через горы. — Ха, через горы! — рассмеялся старик и обернулся. — Да это малышка пробьется через любые помехи и препятствия. — И чего не взял обычные рации? Пробовал, почти ничего не слышно, дальше 10 метров. Артем пожал плечами, а Олегович задумался. — Понял. Хм, да, возможно, но нет смысла, раз есть такая красотка. Он с любовью похлопал по корпусу радиостанции. — Значит, разберетесь. — Без проблем. Кивнул старик и подозвал товарища. — Константинович, помогай. Надо эту херню раскрыть, и это... Артем минут двадцать постоял и посмотрел, как они работают. Вскоре ему это надоело, и он приставил к ним тифу. Сам же вернулся домой и поехал в магазин. Там сейчас было весьма много покупателей, да и товар выставили получше. Зашел он, как обычно, через заднюю дверь, около которой находился один из рыцарей. Он молча кивнул и пропустил короля. Тот в первую очередь зашел в офисное помещение. За компьютером сейчас сидела Кристина, а сестры Синицыны на диване у стены. У одной был ноутбук на коленках, а вторая уткнулась в телефон с наушниками-затычками в ушах. «Как успехи?» – заулыбалась черноволосая девушка, увидев парня. «Черный рынок – это интересное место». Я бы наведался туда под покровом ночи. Но, боюсь, скрытно это не сделать, а идти напролом чревато последствиями. Ну, кто знает, какие навыки мы получим в ходе наших приключений. Кристина пожала плечами и подозвала парня. Он присел рядом и уставился на экран. Народу в главном зале и правда было много, а трое рыцарей внимательно за всем следили. Но тут король приметил, как один мужчина собрался уходить, но на его пути встала Лена. Благо имелся звук, так что Кристина сделала погромче. «Что такое? Хочешь на свиданку пригласить?» Рассмеялся черноволосый парень среднего роста в куртке-ветровке и джинсах. Не забыл он и пройтись внимательным взглядом по фигуре девушки. Настроенной и красивой девушке с волосами цвета серебра была форма магазина. Белые штаны, блузка и черный жакет без рукавов. Такая же была на тройняшках, которые сейчас активно обслуживали клиентов, приносили товар и принимали оплату. Артем приметил, что девушки, на удивление, хорошо совсем справлялись, им было весело этим заниматься, а своими улыбками красавицы радовали посетителей. «Прошу вернуть украденный вами предмет и проваливать». Лена протянула руку, а тот заулыбался и громко заговорил. «Ты о чем, детка? Давай в камеру посмотришь» а потом я буду ждать извинений. Нечего клеветать на честного человека». Саулу надоело это слушать, и он резким движением повалил того на пол и скрутил. «Твари! Что вы делаете? На помощь!» — закричал мужчина, привлекая еще больше внимания. Но, получив кулаком по затылку, заскулил от боли. Да и дергаться перестал. Лена же залезла ему под куртку и достала кинжал ранга «Д». «Это мой!» Да? «Тогда откуда на твоем кинжале эмблема нашего магазина?» Лена показала ему знак в виде двух молотов в круге. «Ольга пометил им все наши товары, но он временный. Можно сказать, магический знак, что способны накладывать кузнецы». Через четыре дня знак сам пропадет, о чем оповещаются все покупатели. Мужчина начал что-то мямлить, но ничего вразумительного ответить не мог. А вот когда в его карманах нашли чужие кошельки, причем с монетами, Лишь благодаря Саулу вора не прибили. Впрочем, участь ему уготовили незавидную. И как же он был удивлен, когда за ними приехали из ОППС. Отряда противодействия проявлениям системы. Ну или, как говорят в народе, убийц-чудовищ. Им всегда нужно свежее мясо, и все системщики, кто провинился, пополняют ряды мяса. «Что вы творите, черти, только не к ним!» Кричал мужчина, которого Саул тащил на улицу. Никто не собирался впускать ОППС в магазин, пока там столько покупателей. Мало ли, вдруг те их загребут. Те, кто зарегистрирован, как инициализированный, не тронут. Но вот, к примеру, данный человек, по мнению Артема, явно не зарегистрирован. О, привет, Кеша. Кристина заулыбалась, когда увидела высокого толстяка, вышедшего из черного броневика. С ним было еще двое мужчин. «Тебя запрягли заниматься мелочевкой?» «Привет, Крис. Ну, вроде того. Для нас-то что-то вроде отдыха». Парень в черной форме с нашивкой щита и копья почесал затылок, улыбаясь, красавица. Но все же ему пришлось посмотреть на мужчину в ветровке и здоровяка в хороших таких системных доспехах. «Ну, тогда принимай. Пойман на краже», — использовал навык. «Что-то вроде телепортации предметов. Кучу кошельков спер и предмет с витрины». Какой-то проблемный и бесполезный в бою навык. Думаю, он быстро умрет. Расхохотался здоровенный и накачанный мужчина по имени Жора. Он поднял преступника, а второй надел наручники. Отпустите! Не хочу умирать! Я не хочу в убийце чудовищ! Кричал и вырывался карманник. А воровать и паразитировать на обществе ты, значит, хочешь! Рассмеялся Жора, после чего ударил того в живот, и мужчина заглух. И это... Кеш, а у твоей подруги, я смотрю, прямо. крутые телохранители. Нам бы таких. А кто меня и магазин будет охранять? — поинтересовалась Кристина. Нас недавно грабить пытались. Инициализированные, причем сильные. Точно, что-то такое было. Жора почесал затылок и заулыбался. Это вчера было, — вздохнул Кеша. Но Жора продолжал улыбаться, как дурак. Вскоре они уехали, а Кристина вернулась в магазин. Торговля продолжилась, но вскоре выставили новый предмет, и люди рассосались. Точнее, разбежались за деньгами. Все же не каждый день выставляют на продажу предмет ранга С. Это был кнут главаря пиратов, и кнут непростой, с отличными свойствами и встроенным навыком, и стоил он 2300 монет, ну или 46 миллионов рублей. Правда, Кристина выставила товар от лица анонимного продавца и продается он лишь за монеты. Однако покупатели еще и поторговали за него между собой. В итоге Артем получил две монет. Сам использовать это оружие он не хотел, да и не умел, как и все в его королевстве. А продать торговцу, да не купит он, побоится связываться с пиратами шеев. А еще Артем решил добавить возможность оплаты любых товаров в монетах. По цене одна монета равна 25 тысячам рублей. Стоит отметить, что покупателям это пришлось по душе. Сейчас король продавал в основном хлам, но скоро и этот хлам F и E рангов будет почти никому не нужен. Шкатулки добываются регулярно, а из них получают артефакты и монеты. Впрочем, низкоранговое снаряжение всегда будет иметь спрос. Просто цена на него существенно упадет. А так для той же армии сойдет и F ранг иначе как всех вооружить? А терять монетки никому не хочется. Так хоть можно хламовым клинком добить ранимую тварь. Поэтому продажи шли, и все лучше и лучше. Артем еще немного понаблюдал и решил взглянуть, как там идет ремонт второго этажа. А там все нормально, заканчивают уже. Все же ничего особо сложного, лишь склады до да мастерская. Ну и еще холодильная комната для мяса. Далее король переместился в межмирье и глянул на своих инженеров, но не нашел их на крыше. Нашел в таверне. — Ты хоть и мышь, но <связь> мужик отличный! Константинович хохотал и хлопал по плечу белого мыша-воина. А сидели они за длинным столом, с ними и тифа. Ну и еще куча мышей, стол же длинный. Все ели какую-то горячую похлебку, заедали хлебом и запивали самогоном. «Артем, давай к нам!» Олегович замахал рукой. Король же вздохнул и подошел к ним. «Выпей с нами!» «Сейчас середина дня. какой выпей?» Он строго посмотрел на них. «Да мы уже все сделали и настроили. Работает отлично. Дальность сигнала до 40 километров. Машина-зверь!» Старик немного пошатывался и сильно икал, но тут же запил и коту самогоном!» «Мне еще вас женам сдавать. Сами будете объясняться с ними». Король махнул рукой и ушел. А вот алкоголики, немного подумав, продолжили пить. «Ведь такая хорошая компания собралась». Следом он проверил, как все заселились. Посмотрел на осколок, который был недавно притянут. Однако тот был маленьким, и ничего интересного там не нашлось. Монстров легко убили, и сейчас мужчины добывали лес». Грапи искали полезные растения, макси фрукты, шишки и все, что может пригодиться. Работа кипела, а склад постепенно пополнялся ресурсами. Склад был практически пустой, ведь все ушло на чистокол и жилье. Зато теперь у всех есть крыша над головой и даже небольшой запас имелся. И по поводу запаса. Кого здесь можно забрать? Поинтересовался уму девочки в черном платье, а рядом стояла другая девочка, мужа в белом платье. Правда, что у одной, что у второй платья были в земле. — рявкнул кот Васька. Здоровенный рыжий котяра ходил вокруг девочек, которые сейчас находились в загоне для кроликов, и дал лапой по голове одному из ушастых. Кролик собирался укусить платье Амы. Пропищав, кролик убежал в домик, который был построен по просьбе Амы. Там ушастые держали своих крольчат, да и сам загон был несколько увеличен. Теперь он занимал 200 квадратных метров. Также тут было корыто с водой и корыто с едой. В основном в пищу кроликам давали ботву-гозу и всякие пищевые отходы. Хм... Ама приложила руку к подбородку, показывая, что она думает. А Пирис, стоящая слева, повторила. «Что думаете о Кене, коллега?» «Кен уже толстенький», — закивала девочка. «А еще, коллега, могу предложить Оле. Ее детишки уже взрослые». «Согласна, коллега». Девочки пожали руки, и вскоре Артем получил кроликов. Шесть штук. Но сперва он переместился в лагерь беженцев. Там он передал кроликов и получил шестерых системщиков, две семьи из трех человек каждая. А еще посмотрел, как люди поживают, и беженцев здесь становилось все больше. Стены, охрана, еда и более-менее нормальные условия жизни привлекали многих беженцев. Вот только дела на районе все равно шли из рук вон плохо. — Значит, где-то здесь логово чудовищ? Король нахмурился, слушая рассказ новеньких. — Да, завод, где мы жили, каждую ночь подвергается нападениям. Но предоставить охрану или выдать оружие, чтобы мы сами могли защититься, нам отказались. Со злостью в голосе ответил мужчина с перевязанным плечом золом был конечно же не на артема а на тех людей из за кого им приходится влачить жалкое существование а где находится логово не знаете нет но где то неподалеку у нас уже двое погибли и троих утащили эти твари понятно артема просила других людей пришедших с того завода и все они говорили одно и то же Переговорив с Олесей Петровной, назначенной королем главой лагеря беженцев, он передал несколько пистолетов и ружей, ранее отобранных у бандитов. Благо, здесь было немало мужчин, способных использовать оружие. «Да уж, эти люди могли бы служить в самообороне или армии», мысленно простонал Артем, в очередной раз удивляясь недальновидности и глупости местной администрации. Правда, был шанс, что беженцев специально игнорируют, чтобы не всплыла вся правда». Другое дело, что правда уже всплыла. Артем разоблачил мэра, из-за чего в городе случился стихийный митинг. Правда, он был разогнан полицией под предлогом опасности привлечения чудовищ большим скоплением людей. Но все понимали, что это чушь. Закончив со всеми делами в лагере и подметив, что он постепенно стал походить на эдакий город-крепость, король поехал в магазин, где забрал Лену и вернулся в промышленный район. Без нее найти логово чудовищ было затруднительно. «Здесь с каждым днем все хуже», — грустно произнесла девушка в джинсах и футболке, наблюдая за людьми вдоль заборов. «Измученные, голодные, а некоторые даже ранены. Да и сама девушка привлекала немало внимания, в основном лиц бандитской наружности. Таких здесь оставалось немало. Казалось, убьешь одного, а на его место появится другой, может, даже двое. Они прямо как гидра» или тараканы. Сейчас парочка шла по обочине трассы, по которой то и дело, то туда, то сюда носились грузовики. По предположению Артема, они со строек отличного жилья, которые в городе прозвали бомжатники. ну они были близки к истине, ведь дома строили без канализации, водопровода, да и комнатушки настолько крохотные, что разве что молодые пары смогут там спать, и то в позе 69. По крайней мере, ходили такие слухи. «Мы можем помочь всем им». Лена посмотрела на короля жалобным взглядом. Но она не специально, Просто вспомнила времена, когда и сама голодала и не знала, как дальше жить. «Мы поможем им, если уничтожим логово монстров». Парень посмотрел на девушку и вздохнул. «Хорошо. Как вернемся в лагерь, организую раздачу еды. В королевстве же увеличу количество полей. Сейчас у нас много работников. Как раз загрузим безработных. Спасибо». Девушка остановилась и, несмотря на людей вдоль стены, спасающихся от жаркого летнего солнца, обвела шею парня и собралась поцеловать, но вдруг замерла. Что случилось? Парень насторожился, увидев ужас на лице Лены. «Поспешим!» — выкрикнула она и перепрыгнула через трехметровую стену, ошарашив беженцев.